Глава 32. Анна. К трем часам дня мы с Максом уже подходили к назначенному месту. Я жадно вдыхала морозный воздух, наслаждаясь яркими солнечными лучами и любовалась необычной природой. Озеро, на которое пригласил нас Альберта, являлось одной из главных достопримечательностей Ксолара. Оно располагалось на краю города среди величественных заснеженных гор, что окружали его с трех сторон. На льду было полно народу. Женщины, одетые в элегантные зимние шубы, шляпы и шарфы, весело проводили время в компании своих спутников. Дети собирались кучками и играли в догонялки прямо на льду. Смех и радостные крики разносились эхом по округе, и я невольно улыбнулась, на миг ощутив позабытый детский восторг. «И снова та же компания», — Произнес Макс и я проследила за его взглядом. На берегу со стороны города расположились торговцы с всевозможными сладостями и напитками. Возле одного из прилавков топтался Альберт Дюваль в компании семейной четы «Монталь» и нескольких друзей, которых я имела удовольствие лицезреть на его званом вечере. Пойдем? Я неуверенно улыбнулась и схватила Макса за руку. Он бросил взгляд на наши сплетенные пальцы, заставляя меня нервничать и довольно улыбнулся. Крепче сжал мою ладонь и уверенно зашагал в сторону наших знакомых. Но в десяти метрах от цели нас вдруг остановили. За ногу Макса ухватился мужичок в грубом тулупе и огромной меховой шапке, сидящий на санях. Выглядел он немного пугающе. Густые седые брови делали его взгляд враждебным и тяжелым. Старый шрам пересекал левый глаз и щёку, и прятался под пушистыми седыми усами и длинной неухоженной бородой, торчащей в разные стороны, как сено. «Купите леденцы для дамы!» — просипел он, указывая за свою спину. Там, прямо на санях, были разложены многочисленные сладости и выпечка. Я мило улыбнулась торговцу, отмечая, как хмуро на него смотрит Макс. «Благодарю, но мне сладкое нельзя», — протянула я дружелюбно. Так купите пирог с яблоком, настаивал торговец. Нет, спасибо. Я потянула Макса за руку, заставляя продолжить путь. Жадные мужья, горе для женщин. Полетела нам след, и Макс резко затормозил. Прошептав тихое, я на секундочку. Макс вернулся к торговцу. Но совсем не для того, чтобы купить мне сладости. Он грубо ухватился за плечо торговца и, склонившись к нему, что-то процедил сквозь зубы, словно угрожал. Старик боязливо кивнул и вытер нос рукавом тулупа. В этот момент мое мнение о Максе поколебалось. Только я хотела броситься туда, чтобы устроить ему взбучку за бессердечность и жестокость, как он разжал руку, отпуская торговца на волю, и быстро зашагал обратно ко мне. «Мерзкий богач!» Смелость к старику вернулась молниеносно. Он запустил в своего обидчика ватрушка, и та благополучно угодила Максу в затылок. Макс злобно поджал губы и тихо выругался, а я широко улыбнулась. «Старый идиот!» — буркнул он, хватая меня за руку. «А я считаю, что по делом тебе», — потешалась я. «От грубости доброты не жди. Что тебе сделал этот бедный торговец? Ему здесь не место». Я недовольно покосилась на Макса. Его слова прозвучали для меня очень высокомерно и грубо. «Так ты из тех людей, кто относится с пренебрежением к беднякам и оценивает людей по размеру кошелька?» Макс посмотрел на меня, как на сумасшедшую. «Что? Что слышал?» ощетинилась я и, вытянув вперед ладонь, добавила. «Дай мне денег». Макс молча переводил взгляд с моего лица на мою протянутую ладонь. «Жадничаешь?» — добавила с издевкой. Внезапно его губы растянулись в ехидные ухмылки, и он полез в карман пальто. Достал оттуда свой бумажник и отдал его мне. Я стремительно развернулась и направилась обратно к торговцу, которого обидел Макс. Слышала, что мой супруг двигается следом, и от этого уверенности во мне прибавилось. Остановившись перед стариком, глядящим на меня совсем недружелюбно, я громко произнесла. Я хочу купить у вас все. А не лопнешь, проскрипел торговец, сощурив один глаз. Я открыла рот от неожиданной наглости и на миг растерялась. Не лопнет, ответил вместо меня Макс. Упаковывай, старик. Заберем все на обратном пути. С вас двадцать золотых. Недороговато. Это я еще уступил. Мог бы и пятьдесят запросить. Увидев, что я так и осталась стоять как каменное изваяние, Макс выхватил у меня свой кошелек, открыл его и протянул торговцу золотые монеты. Старик опробовал одну из монет на зуб и довольно произнес. Как она тебя по миру пустит с голым задом, то приходи, уч. Работенку найду. Спасибо, Геллар, но я справлюсь сам. Ответил Макс и, схватив меня за руку, потащил подальше от саней. Чего? Кто? Я то и дело оглядывалась назад, изучая глазами старика. Еще раз обернешься, и я сделаю с тобой дома то же самое, что ты только что сделала с моими мозгами, прошипел над ухом Макс. Это Геллер? Да. И ты только что попалась на его уловку. Как же мне хотелось оглянуться еще хоть разочек, но я не рискнула. В моей голове не укладывалось, как он мог настолько вжиться в роль. Да он продумал свой образ до мелочей. Шрамы, речь, повадки, одежда. Так вот он какой, шпион со стажем. «А почему ты был с ним так груб?» Я прижалась ближе к Максу, пытаясь справиться с шоком. «Его не должно быть здесь». «А почему...» Я замолкла, когда увидела, что навстречу нам вышли Альберта Дювали и Шарлин Монталь, и сегодня она была без своего питомца.